Вполне понятно, что из этой ошибки проистекала и другая, а именно опасение, что в Пруссии XIX столетия повторится та внутренняя борьба и те катастрофы, которые испытала Англия в XVII столетии, если у нас не будет введена та система, которая положила конец этой борьбе. Английская буржуазная революция XVII века Бисмарк имеет в виду парламентскую систему. Я не мог установить, достоверно ли было получено и мной тогда известие, будто в апреле 1863 года королева Августа приказала президенту Лудольфу Кампгаузену, а крон принцессы барона фон Штокмару, разработать меморандумы с критикой внутреннего состояния Пруссии и довести их до сведения короля. Но что королева, к числу приближенных, которые принадлежал советник миссии Мейер, чрезвычайно боялась возможности стюартовских катастроф, это было мне известно, Еще в 1862 году это ясно выразилось в том подавленном настроении, в котором король возвратился из Бадена, где праздновался день рождения его супруги. Во время английской буржуазной революции XVII века один из представителей царствовавшей династии Стюартов, Карл I, был казнен 30 января 1649 года, а другой, Яков II, свергнут с престола 1688 год. Партия прогрессистов, которая вела борьбу с королевской властью и со дня на день рассчитывала на победу, не упустила случая изобразить в прессе и через отдельных лидеров положение в таком свете, который должен был особенно сильно подействовать на женские души. Партия прогрессистов, либерально-буржуазная партия, образовалась в Пруссии в 1861 году. Основными требованиями ее были всеобщее избирательное право, ответственное министерство, ежегодное утверждение армейского контингента. В 1866 году партия раскололась. Одна ее часть, принявшая название национал-либералов, поддержала внешнюю политику Бисмарка, другая осталась в оппозиции Бисмарку и после образования Германской империи. В августе Кронпринц посетил меня в Гаштейне, Чувствуя себя там более свободным от английских влияний, он в духе своей первоначальной несамостоятельности и уважения к отцу скромно и любезно объяснил свое поведение недостаточной политической подготовленностью и тем, что стоит в стороне от дел. Он говорил без стеснения, тоном человека, который видит, что был неправ, и объяснил свой поступок посторонними влияниями. В сентябре, после того, как король вернулся вместе со мной в Берлин через Баден, а Кронпринц проехал туда прямо из Гаштейна, снова взяли верх влияние и опасения, побудившие его выступить в июне. На другой день после того, как было решено распустить палату депутатов, он писал мне. Берлин, 3 сентября 1863 года. Я сообщил сегодня его величеству те взгляды, которые я изложил вам в письме из Путбуса, точнее Штеттина, и которые я просил вас не сообщать королю, пока не сделаю это сам. Вчера в Совете принято решение, чреватое последствиями. В присутствии министров я не хотел возражать его величеству. Сегодня я это сделал. Я высказал ему свои сомнения, изложил ему мои серьезные опасения относительно будущего. Отныне королю известно, нам также, карандашная пометка Бисмарка, что я решительный противник министерства. Фридрих Вильгельм. Теперь пришлось обсудить также и просьбу, высказанную уже ранее Кронпринцем в письме от 30 июня об освобождении его от участия в заседаниях государственного министерства. Следующее письмо министра фон Бодельшвинга от 11 сентября 1863 года показывает, каковы были в то время отношения между обоими высочайшими особами.